Глава 15. Набеги. Зима 1849 года оказалась теплой, мягкой, туманной. Пехота с кумыкской плоскости ушла в Малую Чечню, рубить просеки. Экспедиция эта длилась с 11 января по 8 февраля. От Воздвиженского Прорубались к Закан-Юрту с 13 января по 2 февраля и урус мартану К 9 февраля вышли на речку Мартанку. Отличилась там третья донская батарея. Урядник Григорий Медведев Георгия получил. Прикрывала ее сводная сотня полка номер 39. Явился прикормленный Алибей. «Шамиль хочет, чтобы наши все шли к Аргуну и Кехе. Не хочет, чтобы ваши там лес рубили. Наши собираются». «И когда ваши чеченцы выступят?» Алибе обиделся. «Мы не чеченцы. Нас так кизлярские моздокские армяне называют. Они говорят Чачен. У них это Абрек. А наши старики говорят». «Мы — Ночхе. Мы — народ Божий! Жил Ночхе, Самый старый, у него было двенадцать сынов — Ичкери, Аух, Чибирли, Шубути, Шато, Зумсо, Кисти!» Алибей загнул все пальцы на руках и потом снова еще два, пока не пересчитал всех потомков легендарного Нохче. Бакланов той же ночью послал гонца к Веревкину. Веревкин, как и ожидалось, приказал идти за Мичик в набег, отвлечь чеченцев. 19 января выступили, перешли к хребет, спустились к мечику. Переправы не нашли, берега крутые, отвесные, а там, где по одному спустились лед тонкий, всадника не держит. Другого берега из-за тумана не видно. Прикинул Бакланов, что мало Качкалыкский лес сверху донизу облазить. Пора пластунов за мечик посылать. Пока же решили вернуться. На другой день снова Алибей в Куринское пробрался. Рассказал, что чеченская партия, собиравшаяся в Малую Чечню, стоит на Мечике и ждет бакланова не расходится и на аргун не уходит бакланов опять конца к веревкину веревкин прикинул а не сходить ли за гудермес пехоты в куринском почти не осталось попросили у барона розана младшего командира гребенского полка три сотни линейцев розен дал в ночь С 29 на 30 января собрались у Николаевского моста линейцы. С ними ракетная батарея. Сам барон Майдель у Карасу собрал шесть трот кабардинского полка, 4 орудия и семь донских сотен. В полночь оба отряда выступили и к свету соединились у Умахан-Юрта. Умахан-Юрт Небольшое укрепление у слияния Гудермеса и Сунджи, построено в 1837 году, соединяет Сунджинскую и Кумыкскую линии. Стоят в нем две роты. Прошел отряд, небольшие замирившиеся аулы Аласхан-Юрт и Умахан-Юрт, лежащие прямо под стенами укрепления. Пехота осталась у Гудермеса а казаки перебрались на левый берег и к герт юрту Гертль-Юрт — аул немирный и хорошо укрепленный. Казаки его брать не стали, только попугали местных и пошли мимо. Дали еще 10 верст. По всей Чечне тревога началась. С маяков дым поднялся. Слева, справа, до самых гор. Оглядел Собокланов. Сейчас покажутся. Все. Попугали и хватит. Уходим. Чеченцы без проводов дела не оставили. Уходить пришлось, отстреливаясь, и за местность особо не цепляясь. Ополчение из ближайших аулов пустилось в погоню. Из дальних же только собирались. Так что силы примерно равные. Просчитал это Бакланов. Выскочили казаки в долину. За ними конные чеченцы с разгону на чистое вынеслись. Скомандовал Бакланов. Налево кругом. В пике. С Богом, братцы. Две сотни гребенцов с майором Комковым справа поддержали. Чеченцам в левый бок ударили. Помели голомозгих. Схватка короткая, но результативная. Своих восемь раненых до да четыре лошади пострадали. Чеченцев наваляли, дай бог сосчитать. Придержал Бакланов коня и вовремя, сам чуть левый бок не подставил. Скачет слева на выручку своим новая толпа чеченцев. Приказал Бакланов гребенцам дальше преследовать а своих налево развернул. Успел поставить станки и по налетающим дал ракетный залп. Шарахнулась чеченская толпа от огненных змей с дымными хвостами. Рассыпалась. Видно было, как понесли обезумевшие от страха лошади. Вмиг долина опустела. Обратно возвращались свободно. Преследования не было. Пошли напрямую через Качкалыковский лес. У Истису попалась им какая-то отара. Прихватили ее с собой. Хозяева уже у Кулинского казаков догнали. Хотели отбить. Не ожидали, что на несколько казачьих сотен нарвутся. Погнались за ними казаки. Помотались из последних сил по кустам и балкам, В сумерках уже подобрали два тела. Остальные с проклятиями ускакали. Гораздо позже, уже в самом конце 1849 года, на Рождество, 25 декабря, приказ номер 32 по войску гласил, что 6 октября сего года награждаются командир Донского казачьего номер 20 полка подполковник Бакланов золотой саблею с надписью «За храбрость», того же полка Ясаул Дьяконов и Донского казачьего номер 39 полка Сотник Сысоев, орденом Святой Анны Третьей степени с бантом в воздаяние за отличную храбрость и мужество, оказанные в делах с горцами в Малой Чечне в январе и феврале сего года. Не только офицеров наградили, С казака полка номер 20 Тимофея Казмина сняли штраф, висевший на нем с 1839 года за воровство у Харунжева-Кирьянова мешка яблок, а потом в 1840 году за дурное поведение попал он и Казмин не в очередь на Кавказ, на одну перемену в полк номер 10. Теперь же за Махмут юрт, за бои в Малой Чечне и вообще за труды, понесенные им в зимние экспедиции, простили его полностью. Саблю наградную Бакланов получил, но к тому времени он себе уже справил старинный клыч с изображением Барса на рукояти. По преданию, такому мечу поклонялись здесь древние войны, втыкали его в землю на кургане, а сами вокруг становились. Впрочем, местных только слушай, они и не такое расскажут. С этого времени на целый месяц установилась тишина. Лазутчики донесли, что после недавних баклановских набегов и пускания им огненных змей, ушли две тысячи чеченских семей в горы. 28 февраля, в последний день зимы, Прискакали из Умахан-Юрта от капитана Висмана два мирных чеченца. Две партии к укреплению подошли, подвезли пушки и два часа по укреплению стреляли. Бакланов лежал с лихорадкой. Кряхтя поднялся. «Посмотрим». Когда он с казаками прискакал, Умахан-Юрта уже все стихло. Чеченские партии ушли за Гудармес и якобы разошлись по аулам. Когда через Качкалыковский лес возвращались, попали в засаду. Обожгли их чеченцы из зарослей чуть не в упор и скрылись. По данным пото, два казака погибли и три лошади. Бросились лес прочесывать. Поздно, стемнело, Лишь издали чужой конской топот слышали. По полковым документам ни убитых, ни раненых за этот период нет. Вызвал бакланов Алибея. Простычку в лесу выяснять не стал. Ну, какие новости? Ваши Умахан Юрт брать собираются? Нет, не слышал такого. А зачем пушки подвозили? Не знаю, К умахан юрту не пойдут. На наиба обиделись. Зачем строит нас как русских? Зачем запрещает драться, когда желаем? Мы лучше знаем, где и как драться. Зачем умахан юрт? Но пусть ваши солдаты и мирные аулы берегут свой скот. Скот? Слушай, Алибей, Что это за отары у вас ходят? Зима ведь? Сено кончается. А зима теплая, снега мало. Пусть ходят. Наиб ваш как? Э, накал его плетня уже села ворона. Ну, а обо мне что говорят? Баклю говорят. Донской тайпа. Кэрестан но Джал и рука большая. Рядом жить боятся. Ракеты испугались, усмехнулся Бакланов. — Кого? — Ладно, это я так. Вот, пешкеш возьми, память будет. Понял Бакланов из разговора, что после недавних погромов чеченцы бедствуют с сеном. Скотина, видимо, дохнет, если они отары на снег выгоняют, а сами за чужим скотом собрались. Да и вообще, весна для чеченцев — любимое время набегов. Приказал он пуще глаза стеречь тропы через Качкалыковский лес. Сам с пехотой и казаками стал окрестности регулярно прочесывать. 9 марта вечером Заметили разведчики у горячих ключей стадо в балке. Поскакал туда Бакланов с казаками. Пехота следом поспешила. Накрыли в балке это стадо, стали заворачивать в Куринское. Вдруг со стороны леса бешеный топот. Несется чеченская конница. Казаки, что скотину гнали стали отстреливаться, а свежая сотня, что с Баклановым в прикрытии стояла, гикнула и ударила навстречу в пике. Двух чеченцев живых взяли. Не выдержали чеченцы встречного удара, стали коней заворачивать. В балке тесно, сгрудились они, уйти не успевают. И, уклоняясь от копии, от смертельного их удара, Эти двое с коней попадали, а им на спины попадали лихие баклановские ребята. Признались чеченцы, что пришли в лес, чтобы переждать, а на рассвете идти в набег на плоскость. Но когда увидели, что казаки отбившееся чеченское стадо угоняют, не выдержали, раскрыли себя. Чеченцев в Куринское привезли, и стада туда же пригнали. Ночью уже. Утром съездили казаки в разведку. Пусто в лесу. Чеченская партия, судя по следам, за мечик ушла. Что с чеченцами делать? Обычно отправляли их в Россию, где судили как бунтовщиков и разбойников, и либо на каторгу, либо в солдаты. Но тут вспомнил Бакланов как полтора года назад раненная лошадь одного казака к чеченцам занесла. Написал Нестерову письмо с просьбой разменять чеченцев на пленных казаков. Нестеров написал самому Воронцову. Русские, своих попавших в плен, старались выкупать, да и то редко, а разменивать их на схваченных абреков избегали считали захваченных горцев не военнопленными, а разбойниками. Но князь Воронцов, как писал непосредственный начальник Якова Петровича Нестеров, ценя его боевую службу и подвиги командуемого им 20-го полка, согласился на этот обмен, но только как на исключение из общего правила. Вся эта переписка и сам обмен затянулись а в Куринском Бакланов задумал одну вещь. «Раз, недели за две до Пасхи, записывал биограф со слов Якова Петровича, приходят ко мне вахмистры и объявляют, что людям нечем будет разговеться, так как все отбитые бараны поедены. Подивился я такому аппетиту моих земляков, потому что баранов было у них до тысячи, Но нечего делать. Отпускаю деньги и приказываю купить новых. Купить баранов, говорят, мне негде. На линии не продают, а соседи мичиковцы зная наши волчьи повадки, попрятали своих в такие трущобы, из которых и нашими цапкими казачьими лапами их не добудешь. В таком положении сажусь и пишу Веревкину позвольте навестить ауховцев. Веревкин отвечает лаконически. «С Богом!» Но прежде чем идти к ауховцам с одними казаками, надо было хорошенько изучить их сторону. И я посвятил на это 5-6 дней, остававшихся у меня совершенно свободными. В эти пять 6 дней Бакланов поднимался до зари, брал двоих или троих пластунов и уезжал из Куринского укрепления до позднего вечера, до ночи. Никто его не спрашивал, где они пропадают, и пластуны молчали, как мертвые. В укреплении гадали, по-всякому предполагалось, и какая-нибудь Белла, но это уже в шутку. Все знали, что Бакланов обследует окрестности». А вот зачем и куда пойдет, и не пытались угадать.